полны чудной красоты. Кругом чернеет лес, как мрачная пещера с тысячью зияющих отверстий, наполненных звуками жизни. Грозные убежища вечной борьбы, приют соперничающих пород, засада для нападающих и оплот для защищающихся, общий источник припасов для зерноядных и плотоядных, для гадов и птиц. Вомерех держит в руке острогу с зазубринами, намереваясь сразить какую-нибудь рыбу. После долгих переходов последних дней необходимость отдыха часто заставляет его останавливаться ради незначительных причин — починки оружия или одежды, выслеживание животных с вкусным мясом. В это утро он увлечен рыбной ловлей. Уже два раза он промахнулся. Животное исчезало в водных струях скорее, чем успевала опуститься рука человека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 и молодые люди с жадностью едят вкусную нежную рыбу. Путники уселись довольно далеко от берега, на круглой поляне, окаймленной гигантскими буками. Здесь были разбросаны разнообразные кусты. всюду довеличаво возвышались крупные, мохнатые, колоссальные репейники. Элем и Вамерех отдыхали, как вдруг мимо Пзанна на расстоянии локтя пролетела стрела. Вамерех вскакивает,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 смуглой кожей и темными глазами. Их лопы руки разукрашены татуировкой. Бодрый старик предводительствует ими. Вомерех берется за копье. Смуглые противники укрываются за стволами ближайших деревьев. Тогда Вомерех схватывает Элем и начинает отступать к реке, где надеется сесть в лодку. По приказу вождя стрелы дождем сыплются на Вомереха,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 разить беспощадно, насмерть. Вождь, видя неизбежную гибель своих воинов, приказывает им остановиться, и они повинуются его повелительной речи. Наступает перемирие. Преследователи скрываются за гигантскими репейниками, отрезая отступление к реке. В Амирех видят серые стволы буков, вечный полумрак под их тонкими поперечными ветвями. Солнце освещает круглую поляну, и теснящиеся в беспорядке кустарники — за которыми скрываются обитатели Востока, следящие за ним. К его воинственному настроению примешивается чувство грусти. Из всех материальных орудий у него осталось только Острога. Предводитель восточных воинов отдает приказ общего наступления, чтобы в случае смерти одного остальные, по крайней мере, могли за него отомстить. Они наступают на похитителя Элем в рассыпную, чтобы не представлять слишком удобной цели, а Острога никого не поражает. Ее роговой наконечник отделился от рукоятки раньше, чем был нанесен удар. Тогда он хватается за другое оружие, какое есть у него. Кремень яйцеобразной формы. Он пустил его, как ядро, прямо в старого вождя. Тот сгибается под тяжестью удара и безмолвно борется с жестокой болью. В чертах его лица страдание смешивается со злобой. В опять пытается бежать. Он схватывает элем и делает прыжок. Отравленные стрелы гонятся за ним. Одной раны достаточно, чтобы он пал мертвым. Обремененный своей ношей, почти настигаемый врагами, он, конечно, будет схвачен на берегу, прежде чем успеет спустить челнок на воду. Вомерех останавливается и спускает молодую девушку на землю. Элем свободно, но она не двигается с места, полная боязни за его участь. Он понимает ее, и, вспомнив последний раз Зома и на миру, Родные пещеры и широкие равнины бросаются в битву. Они сталкиваются грудь с грудью. Стрелами действовать нельзя. Вначале воинам Востока приходится плохо. одной из копий сломано ударом палица в эмереха, другой он вырвал у них, и, действуя с одинаковой ловкостью обеими руками, сражается разом и копьем, и палицей. То отступает то снова наступая, он выдерживает натиск пяти короткоголовых противников, и даже одному наносит легкую рану в грудь. Но переменное счастье битвы отдалило его от Элем. Он видит ее в руках неприятеля и бросается вперед, чтобы отбить. в эту минуту копье вонзается ему в бок. Кровь течет струей. Страшно мстя за этот удар, он разбивает череп одному врагу, другого повергается сломанным плечом, а вождю прокалывает копьем бедро. Однако бзан ослабевает последние силы его сосредотачиваются на обороне. Элем издает жалобные вопли, а ее соплеменники готовятся к последнему нападению. Воинственный пыл заставляет старика-вождя дотащиться до раненого врага. Но это уже конец. В Амерех собирается бежать. Его палец делает еще один оборот и падает еще одна жертва. Затем он поспешно хватает копье и острогу, бежит к реке, Достигает лодки, садится в нее и три удара веслом выносят его на середину реки. Его противники взвешивают опасность борьбы на воде, но вождь не разрешает им этой борьбы. Тогда все вооружаются луками, но и стрелы не могут достать врага, потому что лодка его уже исчезла за островком.